Эпилог Окончательно убедиться в правоте своих подозрений насчет личности врага мне удалось почти сразу после начала допроса мага Бима Орнима. И дело было даже не в навыках Мейна Дотта, сопротивляться воле которого допрашиваемый оказался не в состоянии. Просто первым, что мы услышали от приведенного в сознание мага, был отборный мат в адрес моего скажем так, основного подозреваемого. В общем-то, тратить время на долгие расспросы нам и не пришлось. Танатолог лишь разок отпустил свою магию, и шалый, стонущий от боли наемник, собравшийся было поиграть в партизана, раскололся до самой развилки. Захлебывающийся слезами и соплями, повизгивающий при одном взгляде на равнодушно наблюдающего за его метаниями доктора Тотта, Придавленный его тяжелой и холодной, будто могильная плита силой, Бим Орнем тараторил, сдавая все и вся, начиная с заказчика нападения на мое заведение и заканчивая собой самим и своими подельниками. Путаясь в словах и мыслях, Беспрерывным потоком он вываливал на наши головы планы по погашению долгов за счет исполнения заказа, разбавляя их пересказом разговоров своих покойных друзей, еще недавно просто-таки предвкушавших возможность покуражиться над обитателями самого дна каменного мешка. И это он про наш граунд-хейл. Ну и на кое мне было выслушивать откровения заходящегося крупной дрожью будущего подопытного доктора Тотта? Что у меня, других дел не было, что ли? Посему, спустя пару минут, я глянул на Сакс Готца, и тот, понимающий кивнув, хлопнул бормочущего мага по лбу, отчего тот, мгновенно заткнувшись, потерял сознание. «Полагаю, у вас еще есть тела где-то поблизости», — осведомился Танатолог, и, поднявшись с колен, указал своему невесте, откуда возникшему слуге, на тело Бима. Цапля склонился в коротком полупоклоне и молча подхватив будущего подопытного старого химиролога, исчез в темноте так же беззвучно, как и появился. Хм. <режиссер> Кажется, вы правы, <режиссер> прохрипел я в ответ, старательно давя в себе удивление. На фоне своевременности появления мейна тот-то, несколько минут назад его проницательность К тому же не мне об этом беспокоиться. Уважаемый доктор, как я успел узнать, очень широко понимает термин «врачебная этика». Иными словами, о его молчании волноваться не приходится, тем более, что я его довольно щедро оплатил. Материалом для исследований, скажем так. В таком случае, Мейнгрим, могу я попросить вас немного бережнее отнестись к следующим образцам? Все так же предельно вежливо проговорил танатолог. о Я бросил взгляд в ту сторону, где скрылся слуга доктора и, вспомнив, до какого вида довел подельников Бима, понимающий кивнул. Но все же не удержался от вопроса. «А вы уверены, что эти образцы обязательно появятся?» «Чутье, уважаемый Мейнгрим. Меня ведет чутье танатолога», — пожал плечами Саксготец. А оно еще ни разу меня не подводило. Смерть идет за вами следом, но интересуют ее совсем другие разумные, учитывая же ощущаемую мною силу этого самого интереса, да его объекта рукой подать. Так что вы уж постарайтесь, уважаемый Мейн Грым, душевно вас прошу. В моем деле, знаете ли, кондиции материала имеют весьма большое значение». «Чтобы не говорили по этому поводу иные знатоки». «Постараюсь, Мейн-Тодд!» — с хрипом отозвался я и, кивком попрощавшись с пугающим доктором, припустил вверх по улице. «Ведь если замечание Тонатолога о расстоянии до цели правдиво, то мне и впрямь стоит поторопиться». На знакомый двор я влетел, перемахнув через высокие ворота, умудрившись при приземлении придавить какого-то зеленуху, учитывая же, что ему здесь вообще не место. В общем, печалиться о судьбе орка я не стал. Свернул ему шею, памятуя наставление доктора, да и двинулся дальше. Высокое крыльцо, веранда, темные стекла больших окон и тишина. Шаг за порог и все это умиротворяющее ночное спокойствие тут же сменилось ослепляющими вспышками, грохотом и гудением магии. В доме разгром, мебель переломана, местами метлеют доски пола и деревянные стенные панели. Мерзко воняет жженым ворсом ковра, а кое-где виднеются оплавленные, словно съеденные кислотой чьи-то кости и сожженные до головешек тела. Жуть! Осторожно двигаясь по полутёмным комнатам и коридорам, я, наконец, добрался до полуразрушенной лестницы и, оттолкнувшись, прыгнул через разваленный пролет на площадку второго этажа, туда, откуда и доносились звуки магической битвы, чьи-то крики и мат». Первым на моем пути встретился приземистый цверг, поливающий коридор комками гудящего пламени с пулеметной скоростью, вылетающими из какого-то громоздкого артефакта, похожего на усеянный множеством коротких трубок, круглый щит. Рассматривать, куда именно целился этот бородатый огрызок, я не стал. И так понятно, что пробить непроницаемую для взора магическую завесу в конце анфилады комнат ему пока не удалось. Комки огня бессмысленно тухли в чернильной темноте щита — Удар по голове увлекшегося пальбой цверга отправил бородача в беспамятство. Хруст шейных позвонков. Второй экземпляр для доктора готов. Здесь я бывал нечасто, но расположение комнат второго этажа помню неплохо, а потому я не стал ломиться через ту неприятную черную завесу, что колыхалась в конце анфилады комнат, ведущих в холл перед хозяйским крылом. И, шагнув в сторону, осторожно приоткрыл не пожелавшую открываться, а потому просто вывернутую мною из косяка дверь в малую гостиную. На самом деле это была длиннющая проходная комната, через которую можно пройти в библиотеку, и в личное крыло хозяев, и она встретила меня гулкой пустотой. Прислушавшись, я проскользнул по паркету гостиной и, остановившись у дверей, ведущих к хозяйским комнатам, осторожно приоткрыл одну створку — По лицу прокатилась волна жара, а грохот и мат стали слышны куда отчетливее. «Кажется, сюда». Для верности я попытался было проверить библиотеку. но ну, чтобы не оставлять за спиной возможные проблемы. Но та не поддалась даже моему недотелекинезу. От прикосновения к двери, ведущей в хранилище знаний, у меня вообще осталось впечатление, будто я пытаюсь не деревянную створку толкнуть, а каменную стену подвинуть, несущую». «Ну, в принципе, логично. Библиотека в этом доме и должна быть защищена почище банковского хранилища. Я так думаю». Вернувшись к дверям, ведущим в хозяйское крыло, я глубоко вздохнул и, переступив с ноги на ногу, попытался прислушаться к ощущениям в стопах. «Не сказать, что этот фокус у меня получался на пятерку, но сейчас мне и не требовалось прочувствовать давление на грунт в сотни першей от себя» а пяток другой рядов для моей нынешней чувствительности — это не расстояние. Определив местонахождение целей, устроивших побоище в холле хозяйских апартаментов, я глубоко вздохнул и, хорошенько оттолкнувшись, да так, что доски под моими ногами вздыбились размолоченной щепой, пушичным ядром вломился в помещение. Носорог плохо видит, да, но ей-ей, это не его проблемы. Оказавшуюся на траектории моего пути пару нападавших, сосредоточенно поливших из дроздана в попленке, сияющей алым светом магической защиты, переградившей путь к хозяйским спальням, я снес своим телом, размазав зеленух вместе с их дробовиками по каменной стене, и, не теряя времени, повернулся к замершим в ошеломлении трем другим бойцам». Губы сами собой разошлись в широченной улыбке, и стоящий за спинами двух своих помощников, высокий, затянутый в черный сюртук человек, попятился, встретившись со мной взглядом, и тут же окутался маревом какого-то личного счета. «Не поможет!» «Добрый вечер, мрази!» Когда дед вдруг прервал ворчание на давно ускакавшего по своим авантюрным делам Падди и, замерев посреди гостиной, нахмурился, а после зачем-то погнал Фарри на второй этаж, та поначалу даже не поняла, что происходит. Но тут на дом опустилась тяжелая, совершенно непроницаемая тишина, и в ней отчетливо послышался жалобный звон разбитого вдребезги внешнего контура защиты — Хафла испуганно ойкнула, впадая в ступор, и только резкий окрик деда привел ее в чувство. Фарии сама не поняла, как оказалась на втором этаже, и, пролетев через анфиладу комнат, слыша, как щелкают за спиной замки самостоятельно закрывающихся дверей, ворвалась в холл перед спальным крылом. Промчавшись через небольшое помещение, она ввалилась в коридор и, вспомнив когда-то вбитые дедом инструкции, на ходу с размаху ударила по одному из настенных светильников — Свет в холле мигнул, а коридор вдруг окрасился в алые цвета, подсвеченный перекрывшей дверной проем пленка щита. «Дед!» — пискнула Фарри, вдруг поняв, что сама отрезала старому Орри путь отступления под защиту самых мощных домашних щитов. А тут еще и снизу до нее донесся грохот боя, взрывы и вопли нападавших. Хафла сползла по стеночке, вздрагивая от каждого сотрясающего дом удара, и даже не сразу поняла, что рядом вдруг оказался некто чумазый и воняющий чем-то паленым. Лишь когда крепкие руки встряхнули ее за плечи, Фарри опомнилась, дернулась было, чтобы вырваться из чужой хватки, но столкнулась взглядом с такими же синими, как у нее, глазами и разрыдалась прямо в пахнущую дымом, изженой шерстью, любимую жилетку деда. «Ну-ну, тихо, конопушка!» Осторожно погладив внучку по растрепанной гриве белоснежных волос, проговорил старый Уорри. «Я здесь. Мы живы. Слышишь?» «Деда! А я... Я думала тебя...» — всхлипывала Хафла. «Пф! Ты своего дедушку совсем не ценишь!» — коротко усмехнулся старик. «Но... А как?» Совсем по-детски, стирая слезы кулачками, встрепенулась внучка. «А порталы на что?» — деланно удивился Уорри и, осторожно подняв девчонку на ноги, подтолкнул ее к одной из спален. «Иди, возьми в своей комнате подарок братца, да не забудь патроны к нему. А я здесь. Попробую доставить нашим гостям еще немного удовольствия. Кое-кто из них все-таки успел пройти за мной следом. Да в эту часть дома без моего разрешения попасть порталом нельзя». «Вот и стоят теперь в холле. Маются, бедолаги!» В этот момент, словно подтверждая слова старика, пленка щита, отделявшего коридор хозяйского крыла от холла, вдруг затрещала, прогибаясь под ударом мощного огненного шара, но выдержала и, чуть померцав, вновь восстановила прежний непрозрачно-алый цвет. Фарри пискнула, но тут же, нахмурившись, целеустремленно рванула к своей комнате». Присутствие деда придало Хафле мужества. да и... Ну не могла же она подвести семью, когда в дом пришла беда, правда? Вернулась она в коридор уже через минуту, подпоясанная оружейным поясом с расшитыми бисером-кабурами, в которых покоились небольшие, сделанные точно под ее руку, кургузые шестизарядные револьверы с короткими, но весьма внушительными по калибру стволами. Четыре линии Никот чихнул — Вернулась как раз к тому моменту, когда дед колдовал над дополнительным щитом, судя по нежно-голубому цвету, призванному защищать от выстрелов из огнестрельного оружия. Тот мерцал и время от времени даже трещал от напряжения, но держался не хуже алой защиты от магических атак. Правда, судя по общему бледному виду старого Уорри, сидящего на полу урезной консоли, и потому как обильно стекал пот с его лба, превращая закопченное, испачканное сажей лицо в несуразную маску, Сил у мага на поддержание этого щита уходило немало. "Фари, я обозначу на магическом щите иллюзию силуэтов нападающих", прохрипел старик. "Как только отпущу кинетическую защиту, бей по ним. Сразу же слышишь и ляг, внучка. Меньше шансов, что тебя достанут шальной пулей. Поняла?" "Угу." Насупившись, Фарь вытащила из кабур, подаренные братом револьверы, и, улегшись на пол, положила один из них перед собой, а второй ухватила двумя руками и навела ствол на прикрытый щитами выход в холл. Вот голубое сияние кинетического щита погасло, а на алой пленке основной защиты появились четко очерченные силуэты. «Пять целей. А нет, уже три». Два силуэта вдруг дернулись и, слившись в одну непонятную кракозябру, исчезли, снесенные чем-то... чем-то огромным. А следом послышался такой знакомый раскатисто-хриплый голос, от мощи которого задрожали все уцелевшие стекла в доме. «Добрый вечер, мрази!» От звукового удара, висевшее над консолью зеркало, пошло мелкими трещинами и вдруг осыпалось, едва не накрыв собой старого Уорри. Правда, тот даже не шевельнулся, лишь прикрыл глаза и замер, словно прислушиваясь к чему-то. Но уже через несколько секунд старик вдруг охнул, побледнел, и одним жестом, стерев с пленки щита, мечущиеся в холле силуэты, покосился на внучку. «Не надо тебе на это смотреть, конопушка! Совсем не надо!» — пробормотал он. И хоть говорил Уорри довольно отчетливо, Фарри едва удалось разобрать его слова — Шум в ушах от оглушающего рыка еще не прошел, да и раздавшиеся из хола грохот и крики, почти сразу перешедшие в стоны боли, изрядно мешали. Впрочем, уже через несколько секунд шум за пленкой щита стих. «Фарри! Старик! Вы там живы?» На этот раз голос Грыма прозвучал не в пример тише, но казался куда более хриплым, чем обычно. «Живы-живы!» радостно откликнулась Хафла. Сейчас дедушка снимет щит и выйдем. Ну, э -э -э, как-то странно замялся Турс. А может, ты пока подождешь -э, в своей комнате, приведешь себя в порядок, а, а Гейс вори займется а, щитами, а? Фарри окинула свое помятое, перекошенное оружейным поясом платьице, взглядом и почти признала правоту Грыма. Но он ведь ее не видит. Как узнал-то? Да и дед выглядит куда хуже. Ему что, не нужно привести себя в порядок? Об этом она и спросила Синего. «Да, тут... Э, лучше тебе сюда пока не выходить, Фарри» с явным смущением в голосе, с хрипом и бульканьем протянул Турс. Я тут э, на мусор рил сильно, а, вот. Грэм прав, внучка. Приоткрыв глаза, устало проговорил Уорри. Там очень грязно, и поверь, эту грязь тебе лучше не видеть вовсе. Так что иди, займись собой, а мы с этим носорогом пока приберем то, что он там. «Наляпал!» Фарри вздохнула, но все же последовало совету деда. А когда вышла в холл... «Мейн додд?» Присев в неглубоком реверансе, удивилась Хафла. Саксготиц в ответ поднялся с легкого полукресла, в котором успел удобно устроиться, и коротко поклонился ей в ответ. «Рад видеть вас в добром здравии, Минни фарри Как всегда ровным тоном отозвался доктор, подвигая ей одно из кресел. «Признаться, я изрядно переживал, что наш добрый синий друг мог опоздать к действу. Боюсь, без вашего присутствия наш любимый Граунд Хейл утерял бы добрых две трети своего уюта». «Благодарю за беспокойство. А, а где Грым?» — закрутила головой Фарри, привычно пропуская мимо ушей всю странность комплиментов старого мага. «Умывается» как и ваш достойный дед». Дождавшись, пока Хафла присядет, Саксготиц занял свое кресло. Бой с добравшимися до этой комнаты противниками вышел у Мэйна Грыма несколько более грязным, чем с их подельниками. Увы, а я ведь просил его быть поаккуратнее, но... Огр есть огр, увлекающаяся натура. Что тут скажешь? «Просто...» «У некоторых магов есть привычка оставлять живых врагов за спиной». Неожиданно раздавшийся из-за спины Фарри хриплый, срывающийся на скрип голос заставил Хафлу подпрыгнуть. А в следующую секунду она уже повисла на шее синекожего гиганта, из-за собственного визга, едва расслышав окончание его фразы. «Вот и пришлось позаботиться об окончательном решении вопроса». «Я и Падди отослал к Дайны в пампербой, чтоб он не помешал мне грохнуть мерзавца!» «Он бы и не стал мешать», — подал голос вошедший в комнату старой Уорри, все еще растрепанный, усталый, но успевший не только привести себя в относительный порядок и переодеться, но даже приготовить чай, под нос с которым он и водрузил на столик перед доктором Тоттам. «Пикардеец был другом мне, а не моему внуку, и обязательств между ними нет и быть не может». «Да кто ж вас, магов, знает?» — пожал плечами Грым, осторожно снимая со своей шеи Фарри и усаживая ее обратно в кресло. «Стойте! Какой пикардеец?» — внезапно дошло до хафлы. «Он же... Грым же его... на корабле!» «Я тоже так думал». На этот раз Турс не стал издеваться над своими голосовыми связками. Он топнул ногой по полу и по деревянным, местами обугленным доскам зазмеился текст. Но вышло иначе. По некоторым размышлениям я понял, что на судне мне довелось столкнуться вовсе не со старым другом уважаемого хозяина этого дома, а с его бесталанным братом, капитаном, «Меня ввело в заблуждение присутствие в его компании трау и очень похожая одежда. О том же, что за время нашего столкновения предполагаемый пикардиц ни разу не воспользовался магическими методами ведения боя, я даже не подумал. Да и когда бы? Но если на судне я убил настоящего пикардийца, то кто же швырялся нам с Дайной вслед огненными шарами? Какой-то третий маг? Маловероятно. Не находите?» Как бы то ни было, по завершении истории с нашим похищением, Гейс Уорри не проявил ни капли волнения или беспокойства, даже услышав о том, как нам с Дайной пришлось петлять по морю, уворачиваясь от атак мага с судна. И я последовал его примеру. Впрочем, к стыду своему, должен признать, я успокоился настолько чрезмерно, что когда начались проблемы с моим заведением, даже не подумал о возможности участия в этом деле родни пикардийца, и уж тем более его самого». «Не корите себя, уважаемый Мейн-Грым», — пригубив чаю, покачал головой доктор Тодд. «У вас были основания подозревать совершенно другого разумного в своих проблемах, не так ли?» «О да, рыжий вейсфольдинг», — покивал Турс, подвигая поближе к Фарри корзинку с печеньем. «Добрейший души человек, великодушно предложивший совершенно замечательные условия для вступления новичка в закрытый клуб содержателей трактиров и харчевин-граунда и портовой зоны, и сознательно подставивший меня под засаду в гостинице на окраине Саут-Энда ради получения в свои руки права открывать заведения, подобные Огрову, без оглядки на автора идеи. Зачем трупу отчисления от использования его изобретения, правда?» Про само огрово я и вовсе молчу. Со связями Гейса Лединга признать мое заведение вымороченным имуществом после гибели его хозяина, не оставившего наследников, и тут же выкупить его по бросовой цене не составило бы проблем. «Хочешь сказать, что этот Лединг, да, был в сговоре с пикардийцем?» — удивился Бериоз. «Разумеется», — пожав плечами, вновь начертал ударом ноги по полу Грым. Меня же вели в гостиницу к конкретной дате и, можно сказать, конкретному времени. Еще день, и цель покинула бы отель, как то следовало из подложенной Фольдингом багажной транзитной квитанции. А пазл сошелся, когда перед взрывом в номере, вышвырнувшим нас с в окно, я увидел в коридоре гостиницы рожу знакомого Хобб Гоблина, старшего механика из команды «Пикардийца», с которым я столкнулся на борту «Ласточки». А уж когда увидел, как шестеро уродов штурмует Огрова, с великим трудом защищенная артефактами Дайны и усилиями Хеймитов, сомнений не осталось вовсе. Посему я отправил Падди вместе с Дайной и ее охраной в Пампербей, после чего постарался как можно быстрее разобраться с нападавшими на мой дом и побежал к вам. Честно говоря, очень боялся опоздать, но Гейс Уорри показал себя великолепным бойцом. Из полутора десятков гостей он умудрился уничтожить добрую половину еще до моего прихода. Мое почтение, Гейс. Грым не поленился отвесить хозяину дома уважительный поклон, но тот лишь устало отмахнулся. — И что теперь? — протянула Фарри. — Все закончилось, да? — Не совсем, — отозвался Турс, в очередной раз меняя змеящуюся по доскам пола надпись дайна обещала вернуться домой через пару месяцев и к этому времени я должен решить проблему с леддингом мне знаете ли совсем не хочется втягивать гейни дайну в неприятности а с этим рыжим вейс фольдингом такой поворот вполне возможен ведь мы соседи грым выглядел настолько забавно смущенным что фарри не удержала короткого смешка ну да ну да они же соседи конечно Вейс фольдинг «Вейсфольдинг», — неожиданно забормотал доктор Тоддет, листая небольшую записную книжку с золотым обрезом и массой закладок. «Ага, нашел. Вейсфольдинг, 932 год. м м, -м. по-моему, это было уже после публикации работы Мейна Радолли о северных фенотипах, или... Если позволите, Гейс Тоддет». Проговорил Берез, стараясь не обращать внимания на непонимающе смотрящую на него внучку. «Работа Мейна Радолли, о которой вы говорите, была выпущена в 882 году». «Благодарю за своевременную подсказку, Мейн Берез», — уважительно кивнул собеседнику-танатолог и обернулся к Турсу. «Ввиду того, что свои исследования в этой области я проводил уже после публикации работы Мейна Радолли», «А значит, с учетом приведенных в ней сведений, Мейнгрым в отношении Лединга я не буду отягощать вас просьбами, подобными недавней. Впрочем, если материал окажется в приличном виде, вы знаете, где меня можно найти, не так ли?» «Подсказку по собачкам», — прищурившись, отписался Грым и добавил, «в качестве аванса». «Что ж, это возможно». «Загляните ко мне завтра вечером. Я посмотрю свою картотеку». Кивнул танатолог, щелкнул крышкой дорогого карманного репетира и, изобразив сожалеющий вздох, поднялся с кресла. «А сейчас, Минни, Мейны, прошу прощения, но мне пора. Стазис стазисом, но и он не вечен, а работы у меня нынче много». «Я вас провожу, Гейс Тоддт». Тут же вскочила в фарре, заметив знак, поданный ей дедом. Тонатолог благодарно кивнул и последовал к выходу. Уже оказавшись в изрядно порушенной анфиладе, Хафла чуть притормозила, чтобы расслышать обрывок беседы старого Уорри и Грыма. Пусть и односторонний, виду манеры общения Турса, но кое-что она разобрала. Я уже рассказывал о причинах наших с пикордитцам разногласий. Что ж, возможно ты и прав синий Хорошо. закончишь свои дела с леддингом и я обещаю тебе все рассказать, но не вздумай вовлечь в это дело моих внуков. Да чтоб вас авантюристы Бег от прошлого порой приводит лишь к его повторению задумчиво протянул доктор Тоддет, медленно вышагивавший рядом с Фарри по чудом уцелевшей парадной лестнице. «Ни в коей мере не пытаясь навязать свое мнение, все же осмелюсь заметить, что вашему деду, юной Минни, по моему скромному мнению, следовало бы выполнить просьбу Мейна Грымма, хотя бы из уважения к разумному, уже дважды спасавшему вашу семью от истребления». И я буду рад, если вы донесете до Мейна Уорри мою точку зрения, если... Когда он заортачится вновь? Все же подобные долги лучше не отягощать неисполнением данных обещаний. «Поняла», — протянула Фарри и, проводив его к парадному выходу, вежливо попрощавшись, устремилась обратно. Если понадобится, она заставит дедушку сдержать только что данное Грыму обещание. И не потому, что боится старого танатолога, а... Ну, это ведь явно что-то интересное, а интересное значит приключение. И уж на этот раз она не упустит своего шанса поучаствовать в нем, как бы дед не запрещал. В конце концов, чем она хуже Падди? И... Дайна тоже будет рада развеяться. Точно, так и будет. Осталось только уговорить деда и брата и Грыма. Эх, скорее бы зеленая вернулась. Вдвоем они точно дожмут этих толстолобых, упрямых, этих мужчин. Вот. Уважаемый слушатель!